Глава третья. Пока ноги. А это еще что? спросила Зельда, смахнув водоросли с конверта. Новый журнал? Бити шагнула к ней, чтобы рассмотреть, что там. А Мими подошла к кромке воды и попыталась заговорить с коктейльной трубочкой, которую гонял по песку прибой. Меня уже бесит этот болтливый кальмар, заявила Бити. Яркая вспышка осветила пляж. Мими грохнулась у самой воды и зашлепала по песку полосатым хвостом. Ее волосы из золотистых снова стали разноцветными. «Ну вот! Мы превращаемся в русалок!» Битти подскочила к Мими и скорее спихнула ее в воду, пока люди не заметили. Зельда смяла болтливого кальмара, бросила через плечо и спокойно сказала. «Болтливый кальмар — новинка без новостей! Тебе крупно повезло, потому что ты...» Одна из первых читаешь самый первый выпуск Болтливого кальмара. Болтливый кальмар ничуть не похож на вести глубин, где полно всяких новостей и полезной информации. Мы же будем печатать только сплетни и враки. В общем, все что угодно, лишь бы вы купили наш журнал. Если у тебя есть какие-нибудь сплетни или враки, обязательно поделись с нами. Отправь карбограмму по адресу Тайная лагуна, город Устрикс, улица Заносчивая 2. А вот и наша первая статья. У Арабеллы Скар страшные локти. Да, она еще управляет всей тайной лагуной, но не будем об этом. Лучше поговорим об Арабелле Скар, как будто кроме локтей у нее вообще ничего нет. Эти локти просто ужасные. Противный Перри. Да не переживай. Люди наверняка решат, что это просто разноцветный голубь. Попугай, поправила Бити. Попугай! А не разноцветный голубь!» Поднялся ветер, и море как будто ожило. Волны то и дело накатывали на берег, швыряя пену на фиолетовые босоножки на платформе, которые Битти оставила на песке, потрепанные кроссовки Зельды и золотистые сандалии Мими. «Пока, ноги!» выдохнула Битти и закружилась в воде так быстро, что для нее все вокруг смазалось. Наконец она остановилась и посмотрела вниз на свой длинный, покрытый чешуей хвост. Волосы у нее тоже сменили цвет, с каштанового на ярко-фиолетовый, и светились в темноте. Битти помотала головой и нырнула глубже, где ее уже ждали Зельды и Мими. Перед ними покачивалась в воде светящаяся рыбка. Увидев, что Битти догнала подруг, рыбка поплыла прочь. — Давайте за ней! — сказала Битти. А Скар пишет, что только мы можем остановить плохих русалок. То есть мы особенные. Из миллиона русалок она выбрала именно нас. О, -о, -о какая это числавная, фыркнула Зельда. Мими между тем кивнула стайки тунцов. Добрый вечер. Никто не знал, понимают ли рыбы русалок, но считалось, что лучше все-таки иногда с ними беседовать. На всякий случай. Об этом прямо говорилось в первой книжке Арабеллы Скар, которая называлась «Рыбы. Ответа ждать не стоит». А еще упоминалось в ее второй книге «Скалы. Ответа ждать не стоит совсем». Подружки плыли по скалистому каньону в верхних водах. Светящиеся медузы расступались перед ними. «Как думаете, есть другие русалычи города? Ну, кроме наших, которые в тайной лагуне?» задумчиво спросила Бити. «Моя мама уверена, что есть». «Хорошо бы они и правда были. Тогда можно было бы по пути заплыть в какой-нибудь кафе. И я ужасно хочу пить!» Качая головой, пожаловалась Зельда. «Интересно. А Рабеласкар успела выбрать новый Рамуал перед тем, как ее украбили?» продолжала Бити. «Я всегда так переживаю, когда объявляют, кто войдет в Рамуал!» Рамуал придумала королева русалок Арабелла Скар. Это был совет, в который входили четыре русалки, правящие в городах на севере, юге, востоке и западе Тайной лагуны. Живописная Рапана, столица лагуны, находилась ровно в центре. Каждый год Арабелла Скар выбирала четырех русалок для Ромуала, и все-все жители Тайной лагуны заранее пытались угадать, кто же это будет. «Приятно, что дома нас ждет что-то интересное», — пробормотала Зельда. Ну, помимо спасения Арабеллы и борьбы с плохими русалками, но главное, я наконец-то снова смогу играть в шакей. Шакей любимый вид спорта русалок, и Зельда считалась одним из лучших игроков во всей Лагуне. Она сделала вид, что замахивается и ныряет, а потом повернулась к Мими, которая плыла, закрыв глаза и вытянув руки. Ты чего это? Мими открыла один глаз. Да ничего, просто плыву. Закрыв глаза, не отставала Зельда. Так тоже можно плавать. Мими поплыла вперед и тут же врезалась в кальмара. Битти усмехнулась. Они плыли уже несколько часов, когда Битти наконец разглядела впереди объявление. Все русалки знали, что оно как раз у входа в тайную лагуну. На большом камне, облепленном ракушками, была высечена знаменитая надпись «Вход с ногами». Запрещен.